Я в жизни воли стиха Пропустила большую встречу с блоком. Сама легкомысленно наколдовала И руками не потянусь. И была же секунда, Когда я стояла с ним рядом, В толпе, Плечо с плечом, Глядела на впалый висок, На чуть рыжеватые, Такие некрасивые, Стрижены, больной, Бедные волосы. Стихи в кармане, Руку протянуть, Не дрогнула передала через Алю без адреса накануне его отъезда.